Глава 6. Путешествие с платформы номер 9 и 3 четверти. Тот август, что Гарри прожил у Дарсли перед тем, как уехать в Хогвартс, нельзя было назвать особенно веселым. Нет, конечно же, после знакомства Дарсли с Хагридом их поведение изменилось. Да, для теперь... Так боялся Гарри, что опасался находиться с ним в одной комнате. А тетя Петуни и дядя Вернон больше не осмеливались запирать Гарри в чулань, принуждать его к чему-нибудь или кричать на него, если честно, но они вообще с ним не разговаривали. Они были ужасно напуганы и одновременно злы на Гарри и вели себя так, словно его не замечали. Конечно, это было намного лучше, чем раньше, но Гарри радовался таким переменам только поначалу, а потом начал тосковать. Гарри почти не выходил из своей комнаты, тем более, что теперь у него была компания, а именно его новая сова. Гарри решил назвать ее Хедвик. Это имя он нашел в истории магии. Тот учебник, как и все другие, оказался жутко интересным. Целыми днями Гарри лежал на кровати и читал до поздней ночи, а Хэдвик развлекался, время от времени вылетая на охоту. К счастью, тетя Петуня перестала заходить к нему в комнату. Ей бы не понравилось, что Хэдвик приносит с охоты дохлых мышей. Каждую ночь перед тем, как лечь спать, Гарри рисовал еще одну палочку на специальном листке, который он приклеил к стене. Так было легче считать, сколько дней осталось до 1 сентября. В последний день августа Гарри подумал, что ему следует поговорить с тетей и дядей по поводу того, что завтра ему надо быть в Лондоне на вокзале, и он спустился в гостиную, где Дарсли смотрели телевикторину. Он прокашлялся, чтобы они обратили на него внимание, и заметивший его Дадли с криком выбежал из комнаты. Lap, э, дядя Вернан робко произнес: "Гарри". Дядя Вернан промычал что-то, показывая, что он слушает. Завтра мне надо быть на вокзале Кингс Кросс, чтобы чтобы ехать в Хогвартс. Дядя Вернон снова промычал. Ну, По-видимому, это означало, что Гарри может говорить дальше. — Вы не могли бы меня отвезти? В ответ раздалось мычание. Ну, Гарри предположил, что это знак согласия. — Спасибо. Поблагодарил Гарри и уже выходил из гостиной, когда дядя Вернон подал голос. Путешествие на поезде — странный способ добираться до школы волшебников. А что, все волшебные ковры и самолеты съедены молью? Гарри предпочел промолчать. — А где, кстати, находится эта школа? — Не знаю, — честно ответил Гарри, впервые задумавшись над тем, что и вправду не знает адреса Хогвартса, и вытащил из кармана билет, который купил ему Хагрид. «Мне просто надо сесть на поезд, который отходит в 11 часов утра от платформы номер 9 и 3 четверти», — произнес он, оторвав глаза от билета. Тетя и дядя посмотрели на него, как на ненормального. «Какой платформы?» Номер девять и три четверти. Не говори ерунды, резко отреагировал дядя Вернон. Платформа с таким номером нет и быть не может. Но так написано на моем билете, возразил Гарри. Безумцы, покачал головой дядя Вернон. Самые настоящие психи, все они. Подожди, ты сам это увидишь. А, насчет вокзала, ладно. — Мы тебя отвезем. Тебе просто повезло, что нам все равно надо в Лондон. Иначе бы тебе пришлось добираться туда самому. — А зачем вам в Лондон? — поинтересовался Гарри, хотя ему было все равно, зачем Дарсли едут в город. Он просто хотел, чтобы разговор закончился мирно. — Отвезем Дадли в больницу, — прорычал дядя Вернон. Ему придется удалить этот проклятый хвост, прежде чем он отправится в школу. На следующее утро Гарри проснулся в пять часов и уже не смог заснуть. Он был слишком взволнован. Он встал и влез в джинсы. Наверное, не стоило ехать на вокзал в мантии волшебник. Проще было потом переодеться в поезде. Он тщательно изучил присланный ему список необходимых книг и вещей, чтобы убедиться, что он ничего не забыл, запер Хедвига в клетку и начал ходить взад, вперед, по комнате, дожидаясь пока проснутся Дарсли. Два часа спустя дядя Вернан запихнул огромный чемодан Гарри в багажник своей машины. Тетя Петуния с трудом уговорила Дадли сесть на заднем сиденье рядом с Гарри, и они поехали. На вокзале Кингс-Кросс они были ровно в 10.30. Дядя Вернан перетащил чемодан Гарри на тележку и сам отвез ее на перрон. Гарри шел следом, думая о том, что дядя Вернон необычно добр к нему, но все стало ясно, когда дядя Вернон, наконец, остановился и огляделся по сторонам, издевательски усмехаясь. «Ну что ж, мальчик, вот ты на месте, вот платформа девять, а вот платформа десять». Твоя платформа, по идее, должна быть где-то посередине, но, судя по всему, ее еще не успели построить. Ну, разумеется, он был абсолютно прав. Над одной платформой висела большая пластиковая табличка с цифрой 9, а над другой такая же табличка с цифрой 10. Посередине ничего не было. Ну что ж, счастливой учебы! Улыбка на лице дяди Вернона стала еще злораднее. Дядя повернулся и ушел, не говоря ни слова. Гарри обернулся и увидел, как машина Дарсли отъезжает от вокзала, а дядя Вернон, тетя Петунья и Дадли смотрят на него и смеются. У Гарри пересохло во рту. Он совершенно не представлял, что делать. И его волнение усиливалось с каждой минутой, потому что стоявшие на платформе люди начали бросать на него странные взгляды. Наверное, все дело было в Хедвиге. Все, что Гарри мог придумать, это спросить у кого-то, где находится нужная ему платформа, но у кого... Гарри помахал рукой проходившему мимо полицейскому, дежурившему на вокзале, но когда тот остановился, так и не решился упомянуть платформу номер 9 и 3 четверти, справедливо опасаясь, что полицейский примет его за сумасшедшего. Выяснилось, что полицейский никогда не слышал о Хогвартсе. А Гарри даже не мог объяснить ему, в какой части страны находится школа, потому что сам этого не знал. В конце концов, полицейский начал раздражаться, наверное, ему казалось, что Гарри просто дурачится. Уже отчаявшись, Гарри спросил, какой поезд уходит в 11 часов, и услышал в ответ, что такого поезда не существует. Полицейский ушел, бормоча что-то про бездельников, отнимающих у людей время, а Гарри прикладывал все силы к тому, чтобы не запаниковать. Если верить большим вокзальным часам, у него оставалось десять минут на то, чтобы сесть на поезд и отправиться в Хогвартс, а он не представлял, как ему это удастся. Он стоял посреди платформы с огромным чемоданом, который с трудом мог оторвать от земли, с карманами, полными волшебных денег, и с клеткой, где сидела большая сова. Наверное, Хагрид забыл сказать ему, что надо будет сделать, когда он окажется на вокзале. Что-нибудь вроде того, что Хагрид проделал, чтобы попасть в косой переулок, постучав по третьему кирпичу слева».